Глава 22. Замок крайман в Ордяле. Попытка просто открыть глаза вызвала у меня стон, но я все равно заставила себя это сделать. Я лежала на животе в своей постели, а на тумбочке горела одна единственная свеча. Занавески были задернуты, так что я не могла определить время суток. На стуле рядом со мной сидел усталый, встревоженный и невероятно печальный Кирилл. На меня навалились воспоминания прошлой ночи, по щеке скатилась слеза. — Ты очнулась! — выдохнул брат, и облегчение в его словах было почти осязаемо. — Как же я боялся! Алексей не имел права так поступать. Я опять закрыла глаза, потому что держать их открытыми оказалось слишком сложно. Алексей помог Мелинде и Раду похитить меня. Видимо, он рассказал им о метке, а сам узнал о ней от Николая. Предательство оставило глубокую рану на моем сердце. Они все вместе это спланировали? Чтобы спасти Ордял и Селию? Николай говорил мне, что ради сестры пойдет на все. Вот только почему они не дали Раду и Мелинде довести дело до конца? Что с Селией, она... Я не смогла договорить предложение. Она жива, — ответил Кирилл. Не знаю, как ей это удается, но ее дух силен и цепляется за ослабшее тело. Мелинда и Раду собирались разрушить проклятие Селесты. Слова с трудом срывались с моих губ. Они утверждали, что я бессмертна, и хотели лишить меня этого бессмертия, хотели забрать его себе. Последнее предложение едва можно было разобрать. «Я знаю, тебе надо отдохнуть». Он погладил меня по волосам. «Почему он об этом знает?» Я попробовала пошевелиться, но тело как будто больше не принадлежало мне, оно полностью онемело. Зато мысли и воспоминания постепенно прояснялись. Воспоминания. Они вернулись. Блокирующие их чары рухнули. «Кирилл», — прошептала я, — «я вспомнила обо всем». «Я рад». Я открыла глаза. «Я никогда тебя не забывала». Брат подался вперед и поцеловал меня в щеку. «Я тебя тоже, Вал. Мне на щеку капнуло что-то теплое. Не на день. Теперь все будет хорошо, правда? Мы сбежим». «Да, теперь все будет хорошо», — согласился он, однако его голос прозвучал странно и глухо. «Давай я еще раз взгляну на раны. Лишь сейчас я обратила внимание на ткань, закрывающую мою спину. Нельзя, чтобы они воспалились». Кирилл снял повязки и мягко нанес на кожу охлаждающую мазь. Я сжала губы, но не смогла сдержать стон. Все болело. Искусанные губы, изрезанная спина, голова, тело. Я должен был остановить Алексея. «Никогда бы не подумал, что он способен на нечто подобное. Я считал, что знаю его. Я считал, что он любит меня», — прошептал Кирилл. Стоило догадаться. Отчаяние в его голосе было невыносимо. «Ты не мог знать, ты ему доверял», — откликнулась я. Как и я доверяла Николаю. Однако все, что этот мужчина, возможно, ко мне испытывал, наверняка испарилось в тот миг, когда он убедился, что я — решение всех его проблем. Семиконечная звезда, вероятно, развеяла все сомнения». Впрочем, теперь это уже не имело значения. Раду мертв, а мы его пережили. Эта мысль тлела в моей израненной груди. Кирилл поцеловал меня в лоб и поучительным тоном сообщил. «Чтобы выздороветь, тебе нужно много пить и много спать. Я сделал все, что мог, но шрамы все равно останутся». Брат бережно помог мне сесть и терпеливо напоил чаем со вкусом свежих трав и меда. «Когда в следующий раз проснешься, тебе станет легче» пообещал он и помог мне снова лечь на живот, затем прикрыл раны свежей тканью. Мне так жаль. Затем нанес бальзам на мои воспаленные губы. То место, куда меня укусил Алексей, чтобы усыпить, словно обожгло огнем, и я вздрогнула. Я правда получила бессмертие Стригоев? Мысль о том, что Селия умрет, потому что у меня есть нечто, что мне не принадлежит, приводила в ужас. Хоть я и не выбирала себе такую участь, получалось, что я все-таки несла ответственность за ее судьбу. «Я могу снять это проклятие? Могу вернуть им их магию?» Кирилл взял меня за руку. «Нет, ты не обладаешь такой силой». «Но», — отчаянно взмолилась я, «должен ведь существовать способ вернуть то, что им принадлежит. Всю жизнь я мечтала о более мощной магии, а теперь не желала ни сил ведьм, ни бессмертия, стригоев». Впервые с тех пор, как покинула Аквинкум, я хотела вернуться в свою крохотную одинокую хижину. Но даже будь я здорова, я не смогла бы уйти из Ордяла с Кириллом и Лупой. Втроем нам будет чересчур опасно жить среди людей. Но сейчас я, по крайней мере, могла защитить брата и сестру. Или это тоже лишь иллюзия? Моему отцу, который якобы обладал такой сильной магией, не удалось выжить. Я должен был поддерживать тебя. Слова Кирилла вырвали меня из раздумий но не сделал этого. Я злился и отталкивал тебя. И не только из-за страха передраду, ведь он мог заметить, что ты для меня много значишь, и воспользоваться этим. Я сердился на тебя и за то, что ты ушла и бросила меня, за то, что ты была свободна. Я попыталась сжать его ладонь, но сил не хватало. Свободна я никогда не была и скучала по тебе каждый день. Теперь я это знаю. И прости, что после твоего возвращения не стал таким братом, которого ты заслуживала. Это уже не важно. Усталость накатила на меня волной. «С этого момента все будет хорошо». «Да», — ответил он, — «я все исправлю. Больше никто не причинит тебе вреда». «И тебе тоже», — прошептала я. «Потому что мы сбежим. Все втроем». Я цеплялась за эту мысль, пока меня уносила куда-то далеко. «Что за травы в этом чае? Мы никогда больше не разлучимся». У меня закрылись глаза, хотя я старалась не спать. «Я всегда буду с тобой», — донесся до меня его голос. «Но я должен это сделать, потому что так правильно. Только так ты будешь в безопасности. Селеста поступила с ними несправедливо, и лишь я могу с этим покончить. Тогда и Алексей обретет покой». «О чем он?» «Я проиграла битву с усталостью». Но все равно почувствовала, как Кирилл что-то вложил мне в руку, что-то мягкое и на ощупь напоминающее прядь волос. А затем я проникла в сознание брата. Он открыл дверь и вышел из комнаты. «Я люблю тебя, Вал», — шепнул он. «Всегда любил. Никогда об этом не забывай. Раньше, когда мне было страшно, ты всегда рассказывала мне свою любимую историю про принцессу, которая однажды спасает принца. Я говорил, что это принц должен спасать принцессу, но ты злилась и ругалась на меня». «Сейчас я знаю, что ты была права. Принцесс не нужно спасать, во всяком случае, не принцам, но вот их братьям иногда, да? Позволь мне сделать это для тебя, после того, как я совершил столько ошибок. Можешь больше не бояться Николая и Алексея. Я исполню их заветное желание. Спасу их сестру, а взамен они оставят тебя в живых. Ты об этом не знаешь, никто не знает, но бремя проклятия лежит не на тебе, а на мне». Ты унаследовала от нашего отца магию ведьм, а я — бессмертие Стригоев. Но оно мне не нужно. Оно принадлежит им, и поэтому я разрушу проклятие. Я верну то, что принадлежит им. «Нет!» — мысленно закричала я, когда поняла, что он мне рассказал. Я пыталась очнуться от осна, но он что-то подмешал мне в чай, чтобы я не проснулась, чтобы не помешало ему совершить задуманное. «Вернись!» — всхлипнула я в собственном сознании, не зная, слышит ли он меня. — Я обещал отцу защищать тебя и сдержу обещание. — Нам же было всего по десять лет, — завопила я. — Ты был ребенком. Папа не имел права от тебя этого требовать. Кирилл пошел вверх по лестнице. Его стройное тело выглядело потерянным, а сам он смертельно бледным. Брат боялся и дрожал, но твердо намеревался сделать что-то ради меня все будет хорошо, вот увидишь. Беги как можно дальше отсюда, покинь эту проклятую страну, забудь о том, что здесь произошло. Его слова зазвучали быстрее, когда он ускорил шаг. У Кирилла за спиной звучали чьи-то шаги, и я надеялась, что этот кто-то сможет его остановить. Но когда он обернулся, узнала Алексея, теперь задрожало и мое парализованное тело. Пусть только посмеет навредить Кириллу. — Стой, Кирилл! — взревел он. — Я ничего тебе не сделаю, просто хочу с тобой поговорить. — Нет, беги! — взмолилась я. «Пожалуйста — Пожалуйста! — выдавил Стригой. Его волосы растрепались, лицо посерело, но глаза горели, как раскаленные угли. Однако он не прибавлял шаг, либо не хотел напугать Кирилла, либо пытался внушить ему ложное ощущение безопасности. «Беги — Беги! — вновь заорала я. Кирилл толкнул дверь, которая вела на крышу. Зубцы на стенах сверкали в лунном свете. Я услышала удары колокола Караймана, наследник в опасности. «Ты будешь злиться на меня», — сказал брат. «Но, надеюсь, когда-нибудь простишь меня за все, что я сделал». Он запрыгнул на парапет и поднял обе руки. «Однажды ты станешь королевой, Вал! крикнул в ночь Кирилл. «И тогда моя душа будет танцевать в стране вечного лета. Но пока ты свободна». Мои пальцы впились в простыню, я пыталась выйти из состояния паралича. Он не должен приносить эту жертву, не ради меня. Пусть будет рядом со мной, сражается вместе со мной. Я ведь только что его вернула. Но я не могла его остановить. Никто не мог. Даже Алексей, который упал на колени с ужасом на лице. «Нет», — одними губами произнес он. Кирилл улыбнулся ему, и в этой улыбке отражались все чувства, которые он испытывал к стригою, которые тот растоптал. «Прости меня», — прошептал Алексей. «Не делай этого. Останься со мной». Однако Кирилл лишь улыбнулся еще шире и прыгнул. Белая рубашка развивалась на ветру, и казалось, что он летит. Удар его тела о скалу у подножия замка превратился в раскат грома, и мир наполнился ослепительным светом, когда запертая магия Стригоев высвободилась и возвратилась к ним. Колокол смолк, и воцарилась тишина. Кирилл умер. Пожертвовал собой. Ради меня, ради Селии, ради Алексея. Николай получил то, чего так желал. Надеюсь, теперь он счастлив. Принц будет жить вечно, а принцесса умрет. Когда мир мой рухнул в бесконечную черноту, меня окутали тьма и тишина. Мой брат мертв. Сердитые голоса вернули меня к реальности. Я не знала, сколько прошло часов или дней, Паралич от снотворного, которое дал мне Кирилл, чтобы я не помешала ему покончить с собой, уже прошел, но тело по-прежнему болело. Я хотела еще такого чая, потому что не хотела просыпаться. Пока спишь, можно воображать, что все это лишь дурной сон. Можно надеяться, что Селия лежит в своей постели. Можно представлять, как Николай с Цербером ждет меня во дворе замка, а Кирилл... Лупа гневно на кого-то закричала, и я распахнула глаза. Дверь в мою комнату была распахнута, а из коридора доносились голоса. «Голос Николая. Я оцепенела. Что он здесь сделал, Почему не уехал? Они вернули себе бессмертие, и у меня не было сил думать о том, на что Стригой способны теперь». «Мы этого не хотели», — тем временем спокойно заявил Николай. «Твой брат похитил Валия и позволил и Раду ее мучить», — сухо ответил Яран. «Скажешь, что ничего об этом не знал? Ах ты подлая свинья!» взвизгнула Лупа. «Ты виноват в том, что мой брат мертв!» Она сорвала голос. «Это его личное решение», — откликнулся Николай. «Он знал, что произойдет, когда он умрет. Знал, что тогда наша магия освободится. Он сделал это, чтобы защитить Валя. Если бы Кирилл доверился нам, мы бы нашли другой способ». Его слова звучали искренне, но это очевидная ложь. «Проклятие может пасть только после смерти носителя». «Селеста — наш общий враг», настойчиво произнес Стригой, и я почти возненавидела его за то, что он говорил так разумно. «Мой отец погиб, пытаясь спасти вашего. Мы не можем позволить произошедшему разрушить наш союз». Он действительно был там, в ночь нападения. Нападение, которое организовала не королева, а верховный жрец. Мои родители прятались от него, но он все равно нас нашел. Наверняка они с Мелиндой уже тогда действовали заодно». Уже тогда пытались лишить нашего отца бессмертия и потерпели неудачу, как и со мной, поскольку не знали, что магию бессмертия унаследовал Кирилл. Все старания Раду спрятать меня оказались тщетны, а София, ее просто использовали как приманку, похитить ее им тоже помог Алексей. У меня внутри закипела ярость. Снова раздался голос Николая. «Мой отец сражался с ликанами, которые на вас напали». Он умер от полученных ран. Раду мертв, но у нас все еще общий враг и союз, и мы будем этого придерживаться. Какая теперь стригуем польза от нас, Викан, чего он хотел? Союза больше нет, — прошипела Лупа. Я открою на тебя охоту, Лазарь, и на каждого члена твоей семьи, пока вы все не умрете. Надо встать и вразумить Лупу, она не бред. Он с легкостью убьет ее, если она продолжит ему угрожать». Я не могла этого допустить, потому что не хотела потерять и ее тоже. Где Магнус? Почему он ничего не предпринимал? В комнату прокралась Селия и закрыла за собой дверь. Она уставилась на меня, как будто не рассчитывала на то, что я в сознании. Ее тело больше не было костлявым и болезненно худым. Щеки округлились, кожа перестала отсвечивать серым, а из глаз исчезла усталость. Какая она красивая! Затем Селия бросилась ко мне, обняла и разрыдалась. Я застонала, потому что эти объятия словно тисками сдавили мои раны. «Великая богиня, извини!» Стрегойка отпустила меня и поправила ткань на спине. Но, не сдержавшись, ахнула. Она все еще была бледна, однако при виде идеально ровных черт ее лица я на мгновение лишилась дара речи. Красивое, светлое шелковое платье подчеркивало изящную фигуру. «Ты выздоровела!» — бесцветным тоном проговорила я. «Поздравляю!» Селия опустилась на стул, где до нее сидел Кирилл. «Таким способом я этого никогда не хотела. Она вытерла слезы со щек. Не хотела ничего из этого. Ничего, что причинит тебе столько боли. Я тебе верю. Я больше не могла ее видеть. Пусть уходит. Мой брат мертв. Он пожертвовал собой ради меня, ради нее и ради чего-то еще, что я еще не до конца понимала. И, вероятно, так никогда и не пойму». «Если бы могла...» Я бы вернула все обратно, — серьезно сказала Селия и попыталась взять меня за руку, но я вздрогнула. Ты должна мне поверить. Лучше тебе вернуться к своему брату. Николай хочет с тобой поговорить. Она снова потянулась к моей ладони и сжала ее очень нежно, несмотря на нечеловеческую силу, которой теперь вновь обладала. Пожалуйста, позволь ему объяснить. Я в панике замотала головой. У меня в груди что-то сжалось и сдавило мне горло. Не хочу ничего слушать. Он не знал, что задумал Алексей, сожалеет о том, что так на тебя злился. Все это уже не важно. Я хочу, чтобы ты ушла». Ее слезы высохли, однако в глазах отчетливо читалась грусть из-за случившегося. Я осторожно высвободила кисть из ее рук. «Буду благодарна, если ты оставишь меня одну. Валия, сильнее всего мне хотелось зажать себе уши. Он не уйдет, пока не увидит тебя. Это угроза?» «Нет, совсем нет. Николай никогда не причинит тебе вреда. Больше и не нужно, потому что он уже это сделал. Если бы ты только дала ему шанс». «Я сказала нет. И если он не исчезнет, то я выпрыгну из окна». Она ахнула. «Я не буду ему это говорить, иначе он привяжет тебя к кровати». Еще пару дней назад я бы посмеялась над этой фразой, а теперь опасалась, что Николай выполнит свою угрозу. С него станется. «Он боится за тебя». — Селия, еще раз тебя прошу, уходи. У меня есть свои проблемы. Ваши меня больше не волнуют. Его недолго будет мучить совесть, уверена. Она нахмурилась. — Думаю, ты ошибаешься. Мы ужасно себя чувствуем и хотели бы что-нибудь сделать, но ты права. Здесь ничего не исправить. Она встала, но все равно не ушла. Я скрипнула зубами, но полного сил, стригоя, этим не напугаешь. — Я всегда буду твоей подругой, — тихо произнесла Селия. «Даже если ты больше не хочешь быть моей, мы перед тобой в вечном долгу». Наконец она развернулась и пошла к выходу. «Вы в долгу перед Кириллом», — прошептала я, но она прекрасно меня слышала. «И расплатиться уже не сможете». Стрегойка открыла дверь. «Можно мне к ней?» — властно спросил Николай. «Как она?» «Она не хочет тебя видеть, и ты должен это принять». «Просто оставь ее в покое, Николай», — вмешался Магнус. «Мы о ней позаботимся», — сказал Ярен. «Теперь он не только мой друг, но и кузен, или что-то вроде того. Поэтому он еще здесь. Или ему тоже что-то от меня нужно? А если ведьмак хотел отдать меня Селесте? Кому можно довериться? А кто использует меня в очередной раз? Сколько тайн и лжи!» «Но я тоже лгала», — напомнила себе я. «Хотя Вера запрещала мне это делать. Я совершала то, что вредило другим, так как думала, что это правильно». Я убивала, во мне росло отвращение к себе самой. Вот что сотворили со мной эти земли, а я-то лелеяла надежду, что смогу стать здесь счастливой. Я осторожно села и взмахнула рукой. Замок защелкнулся, и один из двух шкафов задвинул дверь. Гневные голоса замолчали, потом раздался тихий стук в дверь. «Валя, это я, Магнус, впусти меня, я заберу тебя отсюда». Магнус, который манипулировал моими воспоминаниями, по приказу человека виновного в гибели моих родителей знал ли об этом корбий почему я должна ему доверять потому что он сковал мою память частично а не стер навсегда мне что нужно ему быть благодарной за это никто никуда меня не заберет никто не должен знать куда я пропала после смерти брата я осталась единственной прямой наследницей королевы она пойдет на все чтобы поймать меня а я не горела желанием попасть в руки к следующему злодею который будет меня использовать Меня больше не интересовала эта страна. Я уйду из Ордяла и должна буду спрятаться там, где меня больше никто не найдет. Надо вернуться к людям, скрыть свою магию и попробовать жить без нее. «Валя, открой дверь!» — потребовал Николай. «Нам нужно поговорить. Тебе небезопасно здесь находиться». Когда я не ответила, он стукнул рукой по двери. Я моргнула. «Вот дерьмо, как она это сделала?» — послышался испуганный голос Кайла, а затем низкий рык Николая. «Огненные чары!» лаконично откликнулся Ярон. Для нее это пустяк. Тут он прав. Всего одним взмахом ресниц я заставила дверь вспыхнуть. Теперь меня больше никто не побеспокоит. Разве что Николай возникнет перед моим окном, потому что, наверное, он снова может летать. Однако он этого не сделал. Видимо, не так уж важен ему был этот разговор. Я терпеливо ждала, когда наступит ночь, а потом подождала еще немного, пока не убедилась, что все уснули. Оставив все, что имело отношение к Ордялу, я надела только вещи из человеческого мира. Взяла с собой только локон Кирилла, который перевязала ниткой, и положила в карман брюк. Потом бесшумно вернула шкаф на место, погасила огненные чары, открыла дверь и прислушалась. Я боялась, что Николай будет караулить под дверью, но коридор оказался пуст. С покинули замок? Будет ли он воевать с Селестой, чтобы отомстить за то, что она сделала с его народом? Скорее всего, нет». Пока Селеста не будет его трогать, он на нее не нападет. Он для этого слишком разумен. Меня это больше не касалось. Надо найти Лупу. Без нее я уйти не могла. Я тихо прошла по коридору и вниз по лестнице. Дверь в комнату, где лежали Арвид, Альва и Карис, была распахнута. Ноги сами понесли меня туда. И только приземлившись, я поняла, что плыла по воздуху. Я проглотила свой страх. Страх перед этим зрелищем и страх перед магией, которую нужно начать контролировать. Трупы ведьм, истригоя, исчезли. Сейчас в центре комнаты стоял лишь один стол, и на него поместили гроб с телом Кирилла. Его накрыли белой тканью, но не закрыли лицо, которое каким-то чудом осталось невредимым. Глаза были закрыты, а кожа мягко сияла. После смерти он выглядел более умиротворенным, чем при жизни. В ногах у брата, словно охраняя его, лежал Милу. Я взяла котенка на руки и нежно дотронулась до щеки Кирилла. Не нужно было этого делать. — прошептала я. — Мы могли бы просто сбежать. Я бы показала вам мир по ту сторону гор. Я убрала прядь темных волос с его лба. Надеюсь, в стране вечного лета твоя душа найдет покой, который искала. Надеюсь, там она танцует. Мне еще так много всего хотелось сказать, но какое-то движение в темном углу комнаты заставило меня подпрыгнуть. Из тени осторожно вышла фигура. Ко мне медленно приближалась лупа, бледная как призрак. «Я хотела побыть с ним», — охрипшим голосом произнесла она. «Не хотела, чтобы он оставался один. Он боялся темноты, помнишь? Все эти годы я старалась его защитить, но в итоге этого оказалось недостаточно. У меня по щекам потекли слезы. «Мы сбежим», — сказала я, — «вместе». Он желал, чтобы мы жили в мире. Я протянула ей руку. Однако сестра помотала головой. «Мое место здесь, в Ордяле. Я за него отомщу. Стрегое заплатят за то, что с ним сделали». «Путь мести ведет в никуда», — почти беззвучно ответила я, сама не в силах вынести мысль о том, что смерть Кирилла останется безнаказанной. «Ты не победишь их и лишь погубишь множество векан. Раду мертв. Оставь это. Жертва Кирилла будет не напрасной, только если мы выживем». «Нет. Она будет не напрасной, только если мы изгоним из Ордяла ведьм и В ее глазах полыхало безумие. «Ты должна стать нашим лидером. Должна стать новой верховной жрицей векан. При помощи твоей силы Виккани, наконец, одержат победу!» Я покачала головой. «Я не оружие лупа и не буду воевать. Значит, ты еще большая трусиха, чем я думала. Презрение в ее взгляде было невыносимо. Надо образумить ее, но я не знала, как. Пойдем со мной, я не могу остаться. Селеста найдет меня, схватит и будет использовать. Мне нужно бежать. Но я не хочу уходить одна» представив, что снова погружусь в одиночество, в ордяле, и на этот раз без надежды на возвращение, я содрогнулась. «Пожалуйста!» — взмолилась я. Однако выражение ее лица лишь стало еще более отталкивающим. «Уходи!» — велела она. «Исчезни отсюда! Спрячься где-нибудь и никогда не возвращайся! Ты нам здесь не нужна!» В ее словах звучало столько презрения, что я отшатнулась. Выпрямив спину и задрав подбородок, сестра прошла мимо меня не удостоив последним взглядом. Я в нерешительности стояла возле тела Кирилла. Уйти будет неправильно. Нужно остаться и сражаться. Но ради чего? Какой смысл в войне? Я посмотрела на своего мертвого брата, но так и не получила от него ответа. Приглушенный звук вывел меня из раздумий. Колокол Караймана звонил так громко и пронзительно, как никогда прежде. Рядом со мной возникла призрачная фигура и положила руку мне на плечо. Пора уходить, Валя. В тусклом свете свечи, глаза Анкуты сверкали почти как живые. Такие же зеленые, как мои. Идем. Она взяла меня за руку и, не касаясь ногами пола, потянула за собой. Время поджимает, пробормотала дверь в кабинет Мелинды, после того, как мы остановились перед ней, и открылась. Поторопись, девочка. Мне никак не удавалось понять, зачем Анкута меня сюда привела. Она подлетела к стеллажу, где дергались и метались заколдованные гримуары. Призрачная рука проникла сквозь невидимый барьер и достала одну из книг. Кожаный переплет был чернее ночи, а ремешок не давал ей раскрыться. Я спрятала Милу за пазуху рубашки. Ни за что не оставлю его здесь. Анкута подошла ко мне и сунула в руки колдовскую книгу. Из нее слышался тихий шепот. Потом дух щелкнул пальцами, одна из метел Мелинды вылетела из подставки, в которой хранилась, и поплыла к нам найди безопасное убежище. Большое окно распахнулось с такой силой, что стекло разбилось, однако осколки не упали на пол, а собрались и вернулись в раму. Комната наполнилась звоном колокола, но за ним слышалось что-то еще. С метлой и книгой в руках я подошла к окну и отпрянула при виде открывшегося зрелища. По равнине к райману маршировало бесчисленное множество фигур в черных одеяниях. Восходящее солнце заслонили ведьмы и ведьмаки, направляющиеся к замку на метлах. Во главе их летела Селеста в белом платье и белом плаще. Тринадцать воинов окружали ее, как трутни пчелиную матку. Она вернулась, чтобы заявить права на замок, и привела с собой всю свою армию. «Иди», — опять велела мне Анкута. Я посмотрела на нее, на мою бабушку. "Милыш больше не придет, сказала я. Твое место в стране вечного лета. Она улыбнулась. «Знаю, я осталась не из-за него, а так как знала, что однажды тебе потребуется моя помощь. С этого момента о тебе будет заботиться великая богиня», — с улыбкой пообещала мне Анкута, после чего ее дух развеялся в воздухе. Она знала, что произойдет. Почему меня вообще это удивляло? Я посмотрела на метлу, без понятия, как ею пользоваться. «Просто запрыгивай», — пробормотала дверь. «Ты либо взлетишь, либо упадешь». «Очень похоже на мою жизнь», — тихо откликнулась я и села на метлу. Она поднялась в воздух, а затем вылетела в окно. Одной рукой я сжимала гримуар, другой вцепилась в ненадежное транспортное средство. Мило жалобно мяукнул. Метла вылетела за угол башни, скрыв нас от взора Селесты. А потом помчалась в другую сторону, прямо к лесу. Когда мы до него добрались, я оглянулась, чтобы убедиться, что нас никто не преследовал. Оставалось надеяться, что Лупа тоже покинула крепость на мгновение снизила скорость. Ведьмы за мной не гнались, зато я заметила большие черные крылья. Они принадлежали пяти стрегоям, которые парили над старинной колокольней Караймана, Кайла, Селия, Николай и Иван, а в центре — Алексей. Солнце поднялось выше и коснулось кроваво-красными лучами нежной кожи их крыльев, превращая черный в пурпурный. Это было красиво и одновременно внушало страх. Очень медленно Николай повернулся ко мне, Колокол ударил в последний раз и замолчал, когда метла устремилась вперед, унося меня в безопасность и прочь от Николая Лазаря. Она перенесет меня через горы к туманной завесе. Оттуда мне придется добираться самой, обратно, к людям. Конец первой части.